Вторая часть. «Выпей свежевыжатого соку, в нем вся таблица Менделеева, а колу выброси, в ней вся таблица Менделеева». Мелиса Агуэровна. Глава десятая. Путешественное расположение духа усугублялось планами на Москву. «Это знаешь, говорят, с корабля на бал. В чем соль? С корабля в душ на в кабак». Вот с поезда на корпоратив идеально! Наиграно мечтательно выдал Ярослав. Наиграно, потому что это были не мечты, а перспективы, че еще позавчера обо всем договорился с бывшим соседом и не прекращающимся другом Игорьком. Игорь дезертировал из Белгорода в город возможностей чуть больше года назад. Он обещал разместить у себя на ночь Ярослава, а сегодня утром согласился и на Андрушу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 Из-под его круглого ножа бойко выходили аккуратные лепестки сыра, колбасы, а то и вовсе помидор. Гипноз длился до тех пор, пока потенциальный покупатель не обратил внимания на то, что видео находится на ютубовском канале в декрете. Как настоящий мужчина он брезгливо закрыл ролик, охладел кухонному девайсу и пошел бриться. Игорь приводил себя в дединичный вид.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 Иначе Юля не стала бы молчать, смущаясь озвучить правильный ответ и выставить себя на посмешище. В то же время меньше всего он хотел тратить последнее в году воскресенье на ссору и последующие извинения перед Юлей за то, что она не права. Игорь был уже собирался сдаться и начать разговор предупреждением, что кто будет долго обиженно молчать, получит по Юлиной попе, но увидел на мониторе новое сообщение. Его автором был Эльдар. Единственный московский дружбан Игоря. «Че, как дела, братуха?» Вопрос был поставлен предельно четко и идеально подходил для плана, которым моментально обзавелось воображение Игоря. Плана по спасению своего настроения и воскресной семейной идиллии. Подслушанная фраза всегда принимается наверх. Тоже свойство и у подсмотренной. Вооруженный этим наблюдением, Игорь решил ответить Эльдару. «Юли». Он знал, что связанный из любопытства и ревности канат, обязательно вытащит обитательницу идеальной пещеры к его компьютеру. Стоит ему уйти, оставив окно с диалогом открытым. Размяв пальцы, он запечатал: Да норм, только ельчонок что-то с утра унылое, типа я накосячил, молчит. Зарылась кровати красивая. ХЗ что такое? А я, прикинь, от шабашки на 5К отказался, чтоб с ней выходной потусить.